Глава 5 Она забылась долгим, но беспокойным сном сразу же. Стоило ей вернуться под крышу Иджи и перешагнуть порог своей комнаты. Сознание мелькали обрывки воспоминаний. Яркие, разноцветные фрагменты, которые никак не желали складываться в полноценную картинку. Мебель, парящая под потолком в доме тетушки-дельфины. Распростертая на газоне женщина с залитым кровью лицом. Горячая твердая ладонь Стэши Макнамары на ее плече. Раздраженный, полный плохо скрытой неприязни взгляд полицейской Бартон. Джин еще успела подумать, что же такого не поделили Бартон и Стэши, прежде чем уснуть. А когда открыла глаза... В окно било летнее, луизианское солнце. И было оно далеко не ласковым. Значит, никак не меньше середины дня. Где-то за стеной шуршал не то оберткой, не то старой газетой «Ид». С парень, который предпочитал молчать и не смотреть ей в глаза. Он нередко помогал Иджи с уборкой бара. Когда Джин узнала, как его зовут, то лишь фыркнула. С такими похожими именами он и Иджи были обречены работать вместе. Не вставая с постели... Она потянулась к телефону на тумбочке и обнаружила сообщение. Номер казался незнакомым. «Не суй свой поганый нос в чужие дела, сука. Не то пожалеешь». «Очень смешно», – пробормотала Джин. Сон, однако, как рукой сняло. Она вскочила с постели, наскоро застелила ее и снова вгляделась в сложную композицию заметок и фотографий на стене. Что-то не складывалось. После поездки на кладбище она лишь уверилась в своем желании найти убийцу Хьюзов. Сделать это спустя столько лет, считала Джин. Может, только кто-то посторонний, со свежим взглядом, никто, способный с головой погрузиться в историю, но вместе с тем не приплетать к расследованию личные мотивы. Телефон зазвонил, и Джин скривила губы. Наверняка это был тот же самый урод, что послал ей сообщение. «Послушай, мудила!» – сказала она в трубку. «Не знаю, зачем ты пытаешься меня запугать?» я. «Привет, мам». Во всем мире только один человек звал ее полным именем. Даже отец, который почти не знал Джин, принимал выбранный ею вариант без разговоров. «Тебе кто-то угрожает?» С подозрением спросила мать. Правда, особого беспокойства Джин в ее голосе не уловила. «Я говорила, что Халгейт гнилое место». «Ничего особенного». «Прошло почти два месяца. Думаю, дельфина получила достойные проводы. Если сядешь на автобус сегодня, к завтрашнему утру будешь дома». Мать была права. Проблема крылась в том, что Джин не собиралась возвращаться. ни сегодня, ни когда-либо позже. Чем дольше она оставалась в Хелгейте, тем чаще ей казалось, что в этом городе она сможет найти дом и семью. Настоящую, любящую и готовую принять. Мальджи презирала все, что нравилось Джина, и запрещала еще больше. В первые пару недель мысль о возвращении мелькала где-то на периферии сознания, но теперь, после того, как Джин собственными глазами увидела Ленни Диккинсона, ей расхотелось уезжать. Казалось, эта встреча на несколько шагов приблизила ее к разгадке. К тому же Люсьен советовала подружиться с кем-то из городских хроник, И вот судьба столкнула ее со Стэши. Может, Тай была с ней немного риска, но Джин догадывалась почему. Каждый здесь стоил в себе целый сон секретов. И Стеша должно быть, боялась ненароком выдать какой-то из своих. «Вирджиния Симона Фэрфакс", вновь подала голос мать. «Я вытерпела достаточно твоего дерьма». «Вот я и избавляю тебя от него». Джин пожала плечами стараясь звучать максимально ровно. На деле же ей хотелось швырнуть телефон в противоположную стену, а после топтать, пока он не превратится в пыль. В конце концов, мать могла бы и попросить ее, просто попросить, без упоминаний дерьма, которое она, чертова страдалица, вытерпела. Необходимость жить в одном доме с собственной дочерью всегда преподносилась как огромное одолжение, но теперь она настаивала на возвращении. Что ж, вероятно, ей хотелось, чтобы Джин была удобной девочкой на привязи. Когда тебе за 20, воспитывать уже немного поздно. Но мать это не смущала. Она привыкла к полному подчинению, а теперь, когда Джин покинула дом, лишилась драгоценной возможности контролировать все и вся. Смириться с таким непросто. Джин вытянула из тумбочки пачку сигарет. Вжикнула колесиком зажигалки. А ведь только вчера, подумала она с горечью, Радовалась, что почти избавилась от этой дурацкой привычки. «Я не вернусь, ма», – наконец сказала она. «По крайней мере, до конца года, точно». В ответ мать перешла на крик, и Джин с облегчением повесила трубку. Из раза в раз они переставали разговаривать, стоило одной из них повысить голос. Докуривать не хотелось. Джин думала отправиться в дом дельфины, убедиться, что тот примет ее после обряда очищения – а заодно посмотреть, долго ли придется приводить его в порядок. Иджи, конечно, сказала, что можно занимать комнату сколько угодно, однако от мысли о собственном доме, которого у нее никогда не было, мать обожала подчеркивать это, на сердце теплело. «Здесь тебе ничего не принадлежит, Вирджиния», словно наяву прозвучала до боли знакомая реплика. «К черту!» Она собрала волосы в высокий пучок, Смочила затылок и шею водой из миниатюрного холодильника в углу. Этот совет Иджи когда-то выболтала ведьма по имени Рина Норрен, заглянувшая на кофе. А Джин вновь оказалась в нужном месте в нужное время. Лестница тонкая и стошно скрипнула. «Не то чтобы на жилой этаж часто поднимались», — подумала Джин. «В конце концов, сейчас комнаты занимали только ит и она сама. Шаги соседа осторожные, едва слышимые». Она научилась распознавать в первые несколько дней. Иджи тоже ступала иначе. К тому же, она слишком хорошо знала, какие ступеньки скрипят, и просто перешагивала их. Тогда кому и что могло здесь понадобиться? Приникнув к двери, Джин затаила дыхание. «Ты свихнулся?» – прошипела Иджи. Ее голос Джин узнала бы где угодно. «Притащить его сюда!» Выбора не было. «Выбор всегда есть!» «Не в этот раз», — ответил Алекс. «На него нацелился кто-то из ваших». Загадочным им мог оказаться только Ленни Диккинсон. Джин едва сдержала смех. Насколько же паршиво обстоят дела в полицейском участке, если шериф обращается к мамбе, чтобы спасти серийного убийцу от гнева горожан. Впрочем, она видела все сама. Обшарпанные стены, пара камер, трещина на потолке и сальная ухмылка у Олша-младшего. Да, если это и есть оплот стражи порядка, дела хуже некуда». «Кто-то из наших!» — передразнила Иджи. «С ума сойти, Алекс!» «Давно ли двери открываются сами собой?» «В участке? Это невозможно!» «Расскажи!» — попросил Алекс. Дикинсон шумно откашлялся, переступил с ноги на ногу. Джин вновь услышал тонкий скрип и принялся говорить. Когда ты увез кровосос, она посадила меня в соседнюю камеру. Бейли. Сказала, ты скоро вернешься. Принесла чистые шмотки, потом куда-то ушла. Я Вроде уже задремала, а потом в замке заскрежетала. Подумал, что очередной мститель, наподобие того старика, с отмычкой. Но дверь открылась сама. В Тоне Иджи не было ни намека на вопрос. Сама. Вроде как, давай, вали куда хочешь, ты свободен. Мог бы и свалить. Ну конечно. Дикинсон фыркнул: чтобы ведьма типа тебя распахала мне глотку от уха до уха. Не пари, чушь, мамба. Да нужен ты ведьмам. И все же Джин подозревала, что в словах Дикинсона есть доля правды. Она не знала, на что способны вампиры в полной мере, но догадывалась. Подобное умение едва ли входит в список. Члены общины, безусловно, были в несколько раз сильнее простых людей, могли общаться между собой телепатически, двигались неестественно быстро, но воздействовать на предмет, находясь от него за миле, оставался Ковин. Использовать Диккенсона в своих интересах сейчас, когда за его голову многие горожане расстались бы с хорошими деньгами, мог кто угодно. Почему бы это не сделать ведьмам? Джин еще не была знакома с новой Верховной, но хорошо помнила, как потемнел взгляд Афины, стоило упомянуть ее замену. По слухам, которые расползались по городу с убийственной скоростью, можно было предположить, покойная тетушка Дельфина наступала Верховной немногим и с легкостью могла бы занять это место, когда придет время. Но Дельфина умерла, едва ли будучи готовой к смерти, и планируя ее подозрительно. «Я позвоню Верховной». Сдала Сиджи. «Если кто-то из нас и впрямь пытался добраться до него, она должна знать». На минуту воцарилась тишина, а затем ее голос, изменившийся до неузнаваемости, зазвучал так радостно, будто она звонила родной дочери. «Приветствую, Верховная». «Что?» «О, все в порядке. А вы?» «Здорово. Знаете, у меня тут наш дорогой шериф». Говорили они недолго. Верховная перебила Иджи на середине фразы. Та попробовала возразить, но тщетно. В конце концов, пришлось пообещать, что Алекс немедленно приедет в луизианский приют, и связь оборвалась. Приют Джин видела лишь мельком. Явно чей-то бывший особняк, перестроенный под гостиницу. В поисках комнаты она и не подумала соваться туда. Догадывалась, что денег на долгий срок не хватит. К тому же, честно сказать, дом выглядел еще мрачнее, чем бывшее жилище «Дельфины» а с ним мало что могло сравниться. Тетушкина внезапная смерть, выход из тюрьмы человека, который должен был провести за решеткой всю оставшуюся жизнь, а еще раньше смена Верховной, смена шерифа, и все это после убийства губернатора. Кто-то неспешно вел партию, и на доске мог оказаться любой житель Хеллгейта. Джин боялась, что ей могут отказать, но все же толкнула дверь. «Хе, это вы?» Дикинсон натянуто улыбнулся. «Давно не виделись, а?» «Как будто и не прощались». Иджи повернулась, и только сейчас Джин заметила, что ростом та будто почти сравнялась с Алексом. Оба высокие, с прямыми, точно проглотили по стальному пруту спинами. Сейчас они смотрели на нее с одинаковым раздражением. «Вернись в комнату», — велела Иджи. «Нечего тут делать». «Я слышала разговор». «И что?» «Мне кажется, мистер Дикинсон прав». И Джи и Алекс быстро переглянулись. На лице первой отразилось недоверие, на лице второго, как ни странно, легкая тень интереса. Джин с самого детства приходилось угадывать перемены настроения матери по микрожестам и чуть изменившемуся лицу. Тут она в себе не сомневалась. Пользуясь тем, что у шериф -то точно готов ее выслушать, Джин продолжила. «Я немного знакома с общиной, даже с Люсьеном. Вампиры на подобное не способны». «Я поверила бы, если бы участок ворвалась Валерия и просто забрала мистера Диккенсона с собой». «Почему именно Валерий?» явно не понял Алекс. «В участок пока попадал только Адриан». «Адриан-вампир?» удивилась Джин. Она бросила взгляд на Иджи, и та внезапно показала ей кулак. С Адрианом Джин доводилось сталкиваться прямо здесь. И не раз. Он частенько навещал Иджи, причем выходил следующим вечером не откуда-нибудь, а из ее комнаты. Что ж, надо будет расспросить Иджи после». «Что-нибудь еще?» — поинтересовался Алекс. «Мне сложилось э, впечатление, что не все ведьмы...» Джин замялась, не решаясь выдать Афину. «Полагаются на Верховную. Мне кажется, такое недоверие может быть обосновано, скажем, ее интересом к одной конкретной истории». «Она била наугад...» Но украдкой взглянула на Иджи и поняла. В яблочко. Мамба пыталась улыбнуться, но лишь глупец поверил бы, что эта гримаса искренняя. Не укрылась перемена и от Алекса. Коротко кивнув, он направился к лестнице. «Я еду с вами», — добавила Джин. Сердце колотилось так, что грозило проламить грудную клетку. С какой стати? «Есть место, где можно спрятаться». «Там мистера Дикинсона не найдут ни община, ни ковен, но я отведу вас туда, только если поеду к Верховной». Алекс, уже взявшийся за перила, замер. Деревянная перекладина чуть слышно хрустнула под его рукой. Всю дорогу до луизианского приюта в салоне ощущалось такое напряжение, что хотелось выпрыгнуть из машины на полном ходу. Алекс не произнес ни слова, но этого и не требовалось, а Дикинсон напротив, не затыкался ни на секунду, так что Джин успела устать от его болтовни. Наконец, автомобиль остановился напротив знакомого дома. «Останешься здесь», — сказал Алекс Дверь я заблокирую. На случай, если охоту за тобой и правду ведет Ковен, возьми это». Джин с любопытством взглянула на маленькую фигурку из Оникса. Судя по всему, страж которого следовало постоянно держать при себе. Ниджи упоминала о таких. Насколько поняла Джин, подобные вещицы были чертовски редкими. «Знакомая подарила», — коротко пояснил Алекс, видимо, заметив в зеркале заднего вида, как она уставилась на фигурку. «Угу», — подумала Джин. «А для большинства ты весь из себя скептик. И носишь при себе магический амулет». У самых дверей гостиницы она обернулась. С тревогой Диккинсон смотрел, как они уходят, но, поймав ее взгляд, кивнул и опустил голову. Справиться, как бы не было паршиво. С каких пор она сопереживала серийному убийце? Буэзианский приют выглядел абсолютно пустым. Лишь за стойкой регистрации Джин увидел остатную широкоплечую женщину с лицом точно высеченным из камня. Она уткнулась в старую, готовую вот-вот рассыпаться книгу с таким скучающим видом, будто более тоскливого чтива было не найти во всем Хелгейте. «Иджи предупредила, что вы скоро будете», — сказала она, не спеша отрываясь от чтения. Голос у нее был низкий. «Второй этаж, номер 39. «А вы?» «Сесилия. Можно сел? Больше от нее не удалось добиться ни слова. Алекс устремился вверх по лестнице, Джин за ним, стараясь не отставать. Получалось с трудом, она то и дело вертела головой, и, не желая упускать ни малейшие детали. Коридоры луизианского приюта были узкими, но светлыми, все благодаря многочисленным лампам на стенах, которые горели даже днем. В небольших нишах стояли вазы, полные живых цветов и трав. Ничего общего с роскошными лилиями, которыми полнился особняк Люсьена. Простые местные растения. Джин не сомневалась, кто-то из персонала по утрам сам собирает эти букеты. Общее впечатление, однако, все равно было гнетущим. Даже светильники не делали темно-бордовые обои менее мрачными, а в промежутках между дверями номеров висели жутковатые гравюры, обнаженные человеческое нутро, распятый скелет, внутренности, увитые лозами. Джин такое обычно нравилось, но едва ли гости луизианского приюта могли оценить вкус владелец по достоинству. Номер 39 отворился сам по себе, стоило им приблизиться. Ладонь Алекса дернулась, скользнула к кобуре, но замерла на полпути. Не начинать же стрельбу из-за магии, которой был пропитан весь этот дом. «Шериф!» – тихо сказала Джин. «Не вздумайте!» Слова слетели с ее губ быстрее, прежде чем она поняла, что говорит. Но Алекс, как ни странно, послушался и опустил руку. Даже почти пустой луизианский приют ощущался живым. Джин сделал глубокий вдох и едва не закашлялась. Ей казалось, что вместе с воздухом нутро просачиваются и чужие чары. Верховная, ради чего бы она это ни сделала, явно наложила на гостиницу мощное заклятие. Однако эта магия не имела ничего общего с охранным заклинанием дельфина. Джин чувствовала, что в ней почуяли родственницу ведьмы и теперь с любопытством присматриваются, но угрозу не ощущают, иначе она, скорее всего, не порог бы не смогла переступить. Внутри номер 39 выглядела обычным. Две закрытых двери, вероятно, спальня и ванная комната. Широкий письменный стол у самого окна, ваза, полная ярких тропических цветов. В Хелгейте Джин таких не видела, наверное, привозили из-за границы по просьбе Верховной. Рабочее кресло заменяло самое обыкновенное, обитая бордовым бархатом в тон обоем. Верховная сидела за столом. На экране ноутбука перед ней мелькали картинки, в которых Джин безошибочно узнала одну из любимых серий «Пуаро». «Садитесь». Глубокий голос с властными нотками заворожил Джин, и она послушно села на диван в углу. Налик опустился рядом с ней. «Наконец-то мы встретились». Верховная повернулась с улыбкой, которая показалась бы теплой любому, недостаточно чуткому человеку. «Большая честь видеть вас не в новостных заметках, шериф. А ты, верно, и есть та самая племянница дельфины. Что ж, приятно, Юджинна, Верховная ведьма». Она неспешно поднялась и выпрямилась. Короткие темные волосы лежали идеально. Будто даже их Юджина приводила в порядок с помощью магии. На изящной шее Джин заметила амулет. Багровый, будто пульсирующий гранат в виде слезы, ничем не обрамленный. «Ваше выражение лица? лице?» Юджина быстро взглянула на Алекса. «Подсказывает, что это не просто визит вежливости. Хотя я, безусловно, желала бы именно этого. Иногда наши желания расходятся с действительностью, Верховная». К сожалению. Так почему вы здесь? Из-за Лени Дикинсона, прямо ответил Алекс. Его пытались выманить и из участка. Джин чертыхнулась про себя. Не считая Иджи, она видела всего нескольких ведьм, но понимала, любая представительница Ковина была бы недовольна обвини ее полиция в попытке похитить заключенного, а уж говорить такое верховный. Вот как, из за Дикинсона. — повторила Юджина. — Некоторые горожане готовы расстаться со всем, что имеют, лишь бы Ковин даровал ему медленную и мучительную смерть. — Может, кто-то из ваших подопечных не смог удержаться, потому что предложение было слишком щедрым? — Может быть, — пожала она плечами. — Но если я правильно понимаю, Дикинсон до сих пор жив, Джин кивнула, намек позабыв, что Эджина обращается совсем не к ней. Он остается под стражей, пока дело не переоткроют. Процедил Алекс. А после отправится обратно за решетку, где ему им место. Надеюсь, Ковин примет эти слова во внимание и не будет чинить препятствий правосудию. Примет. Однако вы так рьяно бросились обвинять Ковин, шериф. «Уверены, что на Диккенсона не открыл охоту кто-то другой?» «Боюсь, доказательства неопровержимые. Есть вещи, на которые способны только вы». Теперь Юджина смотрела на них обоих долго и испытующе. Казалось, она пытается пробраться под кожу, узнать о самом сокровенном, выведать все те тайны, которые Юджин и Алекс держали в себе годами. От этого было неуютно, и Джин, не удержавшись, отвела взгляд. «Если вы найдете ту, кто за это ответственен». «О, я накажу ее, и притом жестоко», — усмехнулась Юджина. «Не сомневайтесь, шериф». Я имел в виду совсем не это. Алик сжал губы в тонкую линию, качнул головой. С ней должна побеседовать полиция. «Исключено». В глазах Юджины блеснуло что-то недоброе, хищное, и спустя миг исчезло без следа. «Поработайте на своем пасту хотя бы год, и тогда, быть может, кое-что поймете», — пояснила она, даже не скрывая презрение. «Полиция, безусловно, обладает определенной властью в Хелгейте, однако и у Ковина, и у общины ее несколько больше, по крайней мере, в некоторых сферах. Проблемы, которые возникают с кем-то из наших подопечных и я...» И, Люсьен, обычно решаем без вашего участия. Это не изменится». Алек сжал кулаки, но ничего не ответил. Юджина круто развернулась и снова села за стол, всем видом давая понять, что разговор окончен. «Пора идти», — тихо шепнула Джин и потянула за рука форменной рубашки. «Давайте, ну». Сил на входе помахала им на прощание с улыбкой, столь глумливой, что Джин не сомневалась — Пусть тихо разделяли целый этаж и коридор, каким-то образом она слышала все, о чем они говорили с верховной. Если Алекса был в чем-то уверен, то лишь в одном. Юджина уже знала, кто из ведьм явился в участок за Дикинсоном, но выдавать своих не собиралась. Один вид самодовольного холеного лица выводил из себя, но внутреннего равновесия каким-то чудом... Хватило, чтобы покинуть луизианский приют. «Ты сказала, что знаешь место, где он сможет отсидеться, пока мы не разберемся с делом». Взглянул он на Джин в зеркало заднего вида. «Говори, куда ехать». «К Стэше. Алекс, успевший глотнуть теплой минеральной воды, закашлялся. Интуиция подсказывала, что сама Макнамара понятия не имеет о надежном, как швейцарские часы, плане Джин и, скорее всего, не обрадуется, увидев на пороге Лени Дикинсона. «Ну, она говорила, что живет на окраине у болот», — развела руками Джин. «Туда вроде как ни общины, ни ковен не суются. Разве плохой вариант?» Вариант был ничего, не считая маленького нюанса. Все же стоило предупредить Макнамару. Алекс рассчитывал, что оставит Дикинсона в луизианском приюте, поговорит с Юджиной и сможет, наконец, вздохнуть свободно, уверенный, что к ведьмам желающие самосуды горожане не полезут. Однако рассказ о камере, которая открылась сама собой, спутал все карты. Из двух зол, Ковина и общины, Алекс совсем недавно без колебаний выбрал бы Ковин, но теперь... По крайней мере, после беседы с Люсьеном он знал наверняка, что вампирам дикинсон без надобности. Тот намекнул о предложении разобраться с ублюдком за спиной полиции, причем с таким лицом, что стало ясно – община считала себя намного выше подобных сделок. Вопрос в том, кто пытался избавиться от Дикинсона руками вампиров. Уж в этом-то однозначно нельзя было обвинить Ковен. Насколько Алекс понимал, только молодые ведьмы, свободные от предрассудков, спокойно общались с кровососами – а вот создания наподобие Верховной помнили о былой вражде. До недавнего времени он не интересовался ни теми, ни другими, а теперь только надеялся, что их хрупкому перемирию не настанет конец. По крайней мере, не сейчас, когда в город вернулся серийный убийца, а все вокруг говорят о смерти Хьюзов. Если на этом фоне разгорится война ведьмы и вампиров, пожалуй, стоит все бросить и вернуться в батон Руж. Учить новичков в Академии, бороться с тем, что его считают, слишком юным, не набравшимся опыта. «Алекс!» Джин, потянувшись вперед, легко толкнула его в плечо. «Мы там... Поворот не проехали?» Он упустил момент, когда незнакомка, едва ли прожившая в Хеллгейте два месяца, стала беззастенчиво называть его по имени. Но в конце концов это не вызывало отторжения. А раз так, то Алекс и не возражал. Машина дала задний ход. Они и впрямь проскочили чуть дальше поворота, у которого стоял указатель «Церковь Святой Артеллай». Артелая? оживился Дикинсон. «Хм, забавно. Сколько тут живой, только сейчас увидел». «Никогда о ней не слышала», – вежливо сказала Джин. «Ну, мне хватало времени на чтение, мисс». «В библиотеке не очень большой выбор, но вот всяких историй о святых полно. Артелая жила в шестом веке, если правильно помню, в Италии. Удивительно, что кто-то построил ее церковь в Луизиане». М -м -м. кивнул. «Но я слышал, что церковь стояла тут до Хэлгейта. Алекс понял вдруг, что прежде особо не интересовался историей места, где родился». А ведь когда-то не вылезал из библиотеки. Впрочем, она была единственным убежищем, ну уж там отец никогда бы не вздумал искать его. В стенах библиотеки он находил истории получше, чем житие святых. Ничего удивительного. Поживеешь чрезмерно верующим родителям, и еще много лет будешь вздрагивать, когда кто-то произносит слово «церковь». «О ком ей молятся?» Неохотно спросил он. «Вроде о похищенных». «И еще об изгнанниках». Диккенсон хмыкнул и откинулся на спинку сиденья. На груди и под мышками у него расплывались мокрые пятна, волосы стояли торчком. Алекс догадывался, что и сам выглядел не лучше. Уизианское лето не щадило никого, и ему было плевать, копты или убийца. «Так что, когда упрячете меня подальше, ты уж помолись, шире Церковь была закрыта. Выбитое витражное окно уже заменили новым, и Алекс невольно залюбовался танцем солнечных лучей на разноцветных гранях. Витраж складывался в рисунок. Изображение молящейся женщины в белом. Казалось, она окутана светом. Мартылая, выдохнул Дикинсон, и в его голосе зазвучало благоговение, которого Алекс прежде не слышал. «Гляди-ка, витраж совсем навехонький». Старый разбили. Не желая заявляться без предупреждения, Алекс все же набрал номер Макнамары, который до того дала ему Джин. Ответила, правда, совсем не она, незнакомый мужской голос. «Мне... нужна настоящая Макнамара», помедлив, произнес Алекс. «Поразительно. Что ж, ее нет, так что лучше встань в очередь». «Хотелось бы поговорить с ней». «А мне хотелось бы ледяного пивка». С притворным участием отозвался собеседник. «Ну и что теперь, обосраться?» Он бросил трубку, прежде чем Алекс успел ответить. «Вряд ли Стэша оставила телефон дома, а сама ушла», заметила Джин. «Скорее всего, просто принимает душ или пишет и не хочет отвлекаться. Лучше все равно съездить». Заворачивая к знакомой хижине у самого болота, Алекс подумал, как же хитро устроилась Макнамара. Добраться до нее можно было только через церковь, а если она не ждала гостей, их наверняка отваживал Падре. Поворота на трассе, ведущего точно к хижине, либо не было никогда, либо его предусмотрительно завалили. «Что это за черт?» — пробормотал Диккинсон, вжался в сиденье. Алекс перевел взгляд на мостки, и задохнулся от ужаса. Обнаженная и неподвижная Макнамара стояла в мутной воде по колено, в голову. Под левой лопаткой у нее багровело уродливое пятно ожога, почти ровное, будто кто-то ткнул горячей головешкой. Казалось, она боится шевельнуться. Перед ней возвышалась огромная, в два раза выше любого взрослого мужчины, тварь. Под слизкой, грязно-зеленого цвета кожей перекатывались мушительные мышцы. Морда тваря лишь отдаленно напоминала человеческое лицо. На месте носа две тонкие прорези, глаза пылают желтым. С клыков, которые вызвали бы зависть любого вампира, капала слюна. Алекс выскочил из машины, скинул пистолет и прицелился. Дверь хлопнула, и это вывело Макнамару из оцепенения. Она резко обернулась, бросилась навстречу, едва завидев пушку: Опусти, пистолет, шериф! Уйди с дороги! Я сказала, опусти! Она раскинула руки, не позволяя ему двигаться дальше. Скрепкого смуглого тела капала вода. Лицо, искаженное гневом, выглядело почти пугающим. Если ты выстрелишь в него тихо, но твердо сказала она: Я прикончу тебя, даже не одеваясь. Голыми руками, шериф. Обещаю. Алекс посмотрел на чудовище. Оно чуть склонило голову на бок, будто внимательно прислушивалась к разговору. И выглядело не особенно довольным тем, что их прервали. Надо было стоять и ждать, пока он разорвет тебя на куски. Он никогда бы не причинил мне вреда. Макнамара немного расслабилась, опустила руки, но выражение ее лица оставалось далеким от дружелюбного. Это Макс. Она обернулась, не махнула зверю, давая понять, что он в безопасности. Тварь заревела, не то торжествуя, не то предупреждая, и с огромным фырканием погрузилась в воду целиком. Лишь легкая рябь подсказывала, что в болоте кто-то таится. Но вскоре пропала и она. «Падре?» — переспросил Алекс. Пистолет ходил ходуном в трясущихся руках, но он все же убрал его в кубуру. «Ну как? Я все расскажу. Только давай зайдем в дом, пожалуйста». Макнамара заглянула ему за плечо, увидела Джина и Диккенсона в машине и нахмурилась. «Какого хрена происходит?» Мне. «Тоже надо кое о чем рассказать», — пожал плечами Алекс. «Я звонил, хотел предупредить». «Ясно». Она развернулась и, ничуть не смущаясь своей ноготы, направилась к хижине. Джин и Дикинсон выбрались из машины и двинулись за ней. У самой двери Алекс, не удержавшись, обернулся. Не покажется ли тварь из воды? Поверхность болота была такой же спокойной, как и всегда». В доме Макномара они уселись с трудом. Расселись на обшарпанных табуретках, а Дикинсон прямо на полу, с явным наслаждением вытянув ноги. Кроме самой хозяйки, здесь обнаружился и незнакомец. Алекс подозревал, что именно он ответил на звонок, когда Макномара не подошла к телефону. Плечистый, растрепанный, парень довольно оскалился и так крепко стиснул ладонь Алекса в рукопожатии, что она, кажется, хрустнула. Ахил, бросил он. «Быстро ты к нам вернулся, шериф». Ахил, растерянно повторил Алекс. «В смысле, пес? «Вроде того, но вообще-то я оборотень». «Не знал, что в Халгейте есть оборотни». макномаров вклинилась между ними с горящим чайником в одной руке и парой чашек в другой. Них и нет», — фыркнула она. «Он один такой» ахил быстро взглянул на нее с такой щемящей нежностью что на миг алексу стало неловко по крайней мере теперь было понятно почему единственный оборотень в городе решил остановиться именно здесь я раньше частенько захаживал кэн сказал ахил размять кости все дела но как то раз меня отмудохали как следует я даже отключился хотя твари вроде меня быстро регенерируют а потом «Ну, бросили в кузов, отвезли сюда и выкинули. Думали, подохну. Сташа вытащила меня из воды, маленько подлечила, ну и как-то так вышло». Он не договорил, но слова и не требовались. Пушистый кайман Мурлыча запрыгнул Джин на плечо, и она с тихим смехом почесала его за ухом. Уж кто-кто, а кот явно наслаждался таким количеством гостей. Мгновение, и он перескочил на колени к Дикинсону, потерся о живот и, как ни в чем не бывало, отправился дальше. «С этим разобрались», — вздохнул Алекс. «А падре?» «Он вроде как проклят». Макнамара добавила в его чашку полторы ложки растворимого кофе, протянула блюдце с нарезанным лимоном. Когда его родители еще жили в Испании, мать не поладила с местной ведьмой, Так что Макс родился таким. Время от времени ему приходится превращаться, чтобы зверь не взял контроль над человеком. Тогда он ест э, тех, кого приносит болото. Вспомнились раны на теле Конора Джонса и несколько десятков нераскрытых убийств. Следы обрывались как раз у болот и вели в никуда. Выходит, Падре Бланко помешал нескольким расследованиям и помешал серьезно, да только к ответственности его не привлечь. Алекс представил, как арестовывает Падре за то, что иногда тот превращается в огромного слизкого монстра, не жрет людей. И его разобрал нервный смех. «Хм, могу плеснуть виски». Макнамара пристально взглянула на него и покачала головой. «Что, не этого ты ожидал?» «Да уж». От виски он, тем не менее, отказался. «Я была с ним в воде, потому что... разговоры помогают сохранить рассудок», — пояснила она. Он видит знакомое лицо, и это удерживает его в равновесии. Обличие зверя — разум человека. Так себе выход из положения, но... Что имеем? А... одежда? Вот это тебя точно не касается. Украдкой Алекс оглянулся на Ахила, но тот по-прежнему выглядел абсолютно спокойно. Значит, так у них было принято. С удивлением он понял, что куда-то бесследно испарились и страх, и тревога. Ну да, единственный хелгетский оборотень. Ну да, здоровенная болотная тварь. Бывали деньки и похуже. За годы учебы в академии Алекс видел людей, которые оказывались куда более мерзкими, чем любые чудовища. «Стэши, можно еще сахара?» — спросил Дикинсон. «Стэши. Даже серийный убийца называл Макнамару по имени, не только Алекс до сих пор не мог перешагнуть эту грань. Что-то в ней настораживало его» заставляла возвращаться в мыслях снова и... снова. Слишком рьяно она интересовалась хьюзами для простой журналистки. Конечно, каждый сотрудник городских хроник только и мечтал, что принести редактору сенсацию, но неужели она всерьез рассчитывала раскрыть дело семилетней давности без участия полиции? Кроме того, бесстрашие, с которым она сунулась к дикинсону стоило тому выйти из тюрьмы, слишком уж граничило с безрассудством. Алекс избегал таких людей. По его опыту, от них были одни проблемы. «Рассказывай, шериф». Макнамара, будто прочитав его мысли, села напротив и прищурилась. «Не просто же поболтать вы ко мне притащились». Он до последнего сомневался, стоит ли это делать, но все же выложил ей все. И про камеру, которая открылась сама собой. И про вампира в участке. И про Роуза. Умолчал лишь о том, что прикончил последнего. Выдавать своих... Пусть они и нарушили закон ради его спасения, он не собирался. «Ясно». Она на мгновение прикрыла глаза, вздохнула так тяжело, что Ахил хихикнул. «И ты решил, что нет ничего лучше, кроме как оставить его здесь?» «Это была моя идея», — быстро сказала Джин. «Прости, но если за ним охотится Ковен, они же его где угодно достанут». «Почти». «Почти где угодно. Тут ты была права. Я одного не пойму. Почему бы не спрятать его в доме дельфины? Ты же вроде как его унаследовала». «Надо было очистить дом». Джин потерла виски, точно вспоминая о былых ощущениях. «Туда и зайти-то дольше, чем на час, нельзя. Голова кружится, кровь из носа хлещет». «Да?» — поразилась Макнамара а я столько раз забиралась и... ничего. Хотела написать про дельфину, О ней ходило много слухов, вот я и выясняла, какие правдивы. Джин взглянула на нее с недоверием, но промолчала. Она растерянно вертела в руках пустую чашку, то и дело хмурилась, словно то, что ей довелось услышать, никак не вязалось привычной для нее картиной. Алекс хорошо знал это выражение лица. Наверняка он и сам был таким же, когда не получалось сложить элементы мозаики в цельное изображение. «Ладно», — Макномар неожиданно улыбнулась. «Мы втроем уж как-нибудь разберемся. К счастью, у нас есть подходящее местечко для тех, кого нужно спрятать подальше». Но прежде чем Алекс успел поблагодарить ее, она ткнула его пальцем в грудь и добавила. «Но я хочу кое-что взамен, шериф, и ты мне это дашь». до нужного места шли пешком. Долго, то и дело спотыкаясь на узких, почти заросших тропках. Позади Алекса то и дело чертыхалась джин. Похоже, обувь у нее оказалась далеко не самой подходящей для таких прогулок. Ахила Макнамара, напротив, ощущали себя как рыбы в воде. То и дело сходили с тропы, петляли между деревьев, но не пропадали из виду, продолжая вести куда нужно. На широкой поляне они, наконец, остановились, где Алекс привел дух. «Отойди чуть дальше», — велела Макнамара. «У тебя под ногой». «Ага, вот так». Она нагнулась, запустила руку в густую траву и, нашарив что-то, потянула. Часть зелени соскользнула широкой металлической заслонки, которая закрывала темный ход вниз и узкую крутую лестницу. «Бункер падре, пояснила она. «Прошу». Медленно, осторожно, они спустились. И внутри царила кромешная тьма, но Макнамара щелкнула выключателем, не джин восторженно ахнула, оглядываясь по сторонам. И внутри было просторно, сухо и тепло. В углу лежал широкий, на вид удобный матрас. Вдоль стен теснились полки с консервами, водой, сменной одеждой и даже книгами. Раньше Макс жил тут всегда, сказала Макнамара. А потом мы столкнулись. Сначала чуть не убивали друг друга, но разговорились, и он мне помог привести в порядок дом. С тех пор чаще бывает у меня, чем под землей. Алекс присвистнул. Да, тут было все, что нужно для сытой и спокойной жизни. За исключением солнечного света. С другой стороны, в этой глуши никто не засечет Диккинсона, даже если время от времени он будет подниматься на поверхность. Настораживало лишь одно. Макнамара так и не сказала, чего хочет. «Наверное, надо обсудить условия сделки», — напомнил ей Алекс. «А, это... да. Я хочу участвовать в расследовании и полный доступ ко всем материалам само собой». «В расследовании?» «Хьюзе, тебе все равно придется влезть в это, шериф. Они говорят весь город, и каждому в этой дыре ясно, что он...» Макнамара кивнула на Диккенсона. «Их не убивал. Я хочу помочь». И «Исключено!» «А ведь я могу запереть тебя здесь, пока не согласишься. Но, как видишь, предпочитаю договариваться. На твоем месте я бы это ценила». «Я вооружен», — напомнил Алекс. «Что ж, у тебя пистолет, а у меня оборотень». Макнамара оскалилась с видом победительницы. «И он перегрызет глотки быстрее, чем хоть один выстрел, достигнет цели». Ненадолго оба умолкли. К сожалению, чертова хитрая сука была абсолютно права. Алекс не сомневался, что Ахилл регенерирует быстрее, чем пуля нанесет ему хоть какой-то урон. «У меня есть материалы?» — добавила Макнамара, вдруг переменившись в лице. «Годами собирала. Я правда хочу помочь». «Почему тебе не насрать?» «Потому что это касается всех, Алекс». Она впервые назвала его не просто шерифом, и это ощущалось странно и непривычно. «Всего города. Разве сам не видишь, как все взбудоражены. В этом деле пора, наконец, поставить точку, иначе город никогда не успокоится. Оно отравляет его, если уже и Ковин вмешался. Ты уверен, что община не решит последовать его примеру? Сможешь сделать что-нибудь, когда они устроят грызню? В этом Макнамара была права. Убийство Хьюзов, сколько бы лет назад оно ни произошло, по-прежнему живо интересовало горожан. А теперь, когда Диккенсен вышел, Их любопытство разгорелось с удвоенной силой. Кроме того, Алекс почти физически ощущал, как Хелл гейт сопротивлялся переменам. Его и самого принимали крайне неохотно. Если старое дело не раскрыть, никто из них не сможет двигаться дальше. А что до общины? Да, Люсьен дал понять, что они не откроют охоту на Дикинсона. Но что будет, если какая-то беспардонная ведьма спокойно зайдет на их территорию, решив, что вампиры прячут Диккинсона? «Ничего хорошего». «Ладно», — наконец ответил он. «Значит, поработаем вместе». «Втроем», — добавила Джин. «Вообще-то я именно об этом хотела попросить, когда пообещала отвезти тебя сюда. Ты даже ничего не знаешь об этом городе». «Кое-что знаю», — возразила она. «А еще я знаю, что Афина и Иджи защитят нас, если я обращусь к ним. Без поддержки ведьмы соваться в такое дерьмо нет никакого смысла». Алекс поймал взгляд Макномары, и она едва заметно кивнула. Все еще колеблясь, он пожал руки им обеим. Ладонь Джин оказалась ледяной, будто вокруг не стояла дикая жара, ладонь Макномары, обжигающе горячий. В полном молчании они поднялись наверх, оставив Диккинсона в бункере. А хилл оказавшись на свежем воздухе, подскочил и уже в прыжке обернулся здоровенным псом, так похожим на волка. Возможно, волком он и был. Но это Алекс предпочел не уточнять. «Пусть развеется», — улыбнулась Макнамара. «Такие пространства на него погано влияют». Теперь, получив, что хотела, она выглядела вполне безобидной и расслабленной. Джина и вовсе сияла, и Алекс поймал себя на ощущении, что стальной обруч, все это время сжимавший его грудную клетку, наконец испарился. Может быть, привлекать к расследованию далеких от полиции людей и не стоило, Но он полагался на интуицию, а она, в свою очередь, подсказывала, что втроем они управятся куда быстрее, особенно если учесть, что каждый из них обзавелся в городе некоторыми связями. Ну, он на мгновение замялся. «Может, у тебя остался еще кофе?» «Полно», — успокоила его Макнамара. «Спасибо, Стэш. Запоздало, Алекс осознал, что перейти грань, за которую он почему-то держался так долго, оказалось до смешного просто.